Сам Рога предполагал переместиться в район южнее Сейшельских островов, куда, по его мнению, бросятся все суда, узнав о присутствии Шейра с севернее Мадагаскара. После завершения операции оба командира договорились о новом рандеву, если Шейр сможет на него прибыть. Кранки ожидал приказа о возвращении домой и, получив его, не мог терять времени, поскольку ночи в районе Исландии с каждым днем становились все короче. Закончив оперативные вопросы, оба командира занялись весьма приятным бартером. Роги предложил снабдить Шейра цейлонским чаем и прекрасным кондийским медом. А Кранки в свою очередь, предложил Атлантису большое количество яиц, добытых на Дюкьезе. Кроме того, превосходная аргентинская ветчина пошла в обмен на высококачественный бирманский рис – Кранке презентовал кают-компании «Атлантиса» несколько ящиков мозельского вина, а Роге подарил кают-компании «Шейра» столько же ящиков захваченного шотландского виски. На «Атлантисе» жадностью набросились на последние германские газеты, хотя это были газеты от 20 октября прошлого года. «Атлантис» находился в рейде почти год, не получая почты и почти не зная ничего о том, что творится в мире. Очень редко удавалось поймать по радио хоть какую-нибудь германскую радиостанцию, которая, как правило, быстро терялась. Авиамеханики с «Атлантиса» помогли отремонтировать многострадального корабельного попугая «Сшеера». Казалось, что Арада простудился в южном климате. Он постоянно кашлял, плевался и задыхался, как астматик. Между тем ураган прошел, ветер совершенно стих, и снова наступила изнуряющая экипаж жара. Температура воды на поверхности океана достигла 33 градусов, а в помещении главных дизелей поднялась до 66 17 февраля Шейр снова отправился на поиск добычи. В течение ночи был обнаружен нейтральный пароход, но Шейр обошел его стороной и вернулся на старый курс, который вел его в оперативную зону севернее Мадагаскара. Встреча с нейтралом была благоприятным знаком. Там, где водятся нейтралы, должны быть и англичане. На следующее утро лейтенант Пич вылетел на своем Арадо обследовать новый район. Каждый вылет теперь был связан с большим риском, поскольку у старого корабельного попугая уже почти ничего не осталось от первоначального оперения. В 9.30 Питч вернулся и доложил, что обнаружил идущее на север судно примерно в 60 милях от Альдабарских островов, принадлежавших Британии. Шейр направился в указанное летчиком место. Но во второй половине дня, когда по всем расчетам пароход должен был появиться в пределах видимости. Ничего обнаружено не было. Пич вызвался вылететь снова и поискать пароход. В тот момент, когда Арадо катапультировала в воздух, раздался крик сигнальщика. «Две мачты по пелингу двадцать!» «Это он!» — воскликнул кто-то на мостике, но Кранки с сомнением покачал головой. «Это кто-то другой!» Кроме того, Пич не возвращался, хотя должен был увидеть этот пароход сразу же после взлета. Возможно, им удастся сделать еще один дубль, как это удалось в Гвинейском заливе. В 14.00 была пробита боевая тревога, и матросы разбежались по боевым постам.